Глава седьмая В Марфина следователи прибыли утром рано, сняли пару комнат, по одной на брата, чего тесниться, на постоялом дворе, наскоро поснедали и насытый желудок отправились в монастырь пешком, оставив кучера присматривать за лошадьми и дармезом. Покуда шли, глазели на городок, да на обывателей. Ничего примечательного не обнаружили. Городишка так себе, махенький, скромный, в меру грязный, как и полагается в сию пору года. «Грязенбург!» – пошутил Петр Елисеев. Каменное строение наперечет. На главном проспекте всего два. Дом купца второй гильдии Куктина, да его же лавка, у крыльца которой стоял бойко и зазывало и чуть ли не силком затаскивал посетителей. При виде двух благородных господ он еще сильнее оживился, замахал руками, бегло затараторил, расхваливая товар. Следователям стоило больших трудов отвязаться от него. Праздного народа не наблюдалось. Все куда-то спешили, что-то делали. Даже нищих, коих всегда с избытком по дороге не встретилось. Поднявшись на пригорок, узрели в полутора верстах позолоченные маковки монастыря. Место для святой обители выбрали тихое, благолепное. От суетливого городка с шумным торжком подальше, к леску и неторопливой речке поближе. Ивану в монастыре нравилось. Уютно, спокойно, еще и обустроено, с умом, с готовностью, на всякий возможный случай. Не не взять крепоститься, с наскока не возьмешь. Стены высокие, каменные, больницы, ров с перекинутым деревянным мостком. Внутри так просто не окажешься. У самого мостка поставлены рогатки, подле них строгий солдат в выцветшем зеленом кафтане, не пускающий никого, кроме братьев-чернористов. Остатний люд проходил мимо, поклоны бил, докрестился. Пришлось Ивану показывать грамотки. «Давно тут поставлен служивый?» – спросил он, заметив, что рогатки сколочены из свежей древесины. Учитай с того дня, как настоятеля живота лишили. Прежде тут только один сторож охранял, ответил солдат, возвращая бумаги. Можете проходить, господа, все в порядке у вас. Сразу за мостком начиналась наезженная дорога, ведущая в монастырский двор. Здесь сильно пахло навозом, свежим сеном, дымом, готовящимся хлебом и ладаном. Праздно никто не болтался, каждый занимался своим делом. В серой грязи у колодца лошади ожидали, когда наполнится колода, выдолбленная из дерева. Дородный черноризец тянул из глубины тяжелое ведро. Прибытие следователей заметили. Не успели они и шага пройти по святой земле, как обнаружили, что в их сторону осанисто шествует левиногривый бородатый монах, одетый в рясу из дорогого сукна. В руках у монаха был сучковатый посох. После короткого представления выяснилось, что перед ними Келлер который заправлял монастырем, покуда владыка не назначит нового настоятеля взамен убиенного. Звали монаха Азарием. «Благослови, отче», – попросил Иван, опускаясь на колено и целуя Азарию руку. Петр поступил таким же образом. «Келарь размашисто перекрестил обоих». «Благословляю, дети мои». «Скажи, отче, найдется ли в святой обители местечко, где можно было бы переговорить с глазом на глаз?» – спросил Петр Елисеев, вставая. А чего ж не найтись? Найдется. За мной ступайте. У меня в келье поговорим. Никто нас не услышит. — Коли так, веди отчи. Они прошли по длинной темной галерее с высоким потолком, по обе стороны от которой стояли крепкие дубовые двери. — Такие, пожалуй, разве что тараном выбьешь, — прикинул про себя Иван. Келья Азария была в самом конце. Рассадив гостей, Келлер ненадолго отлучился, пояснив. — Вы, должно быть, проголодались. «Распоряжусь, дабы братья и еду сюда принесла. Ни к чему вам в трапезную идти». «Благодарствую», – кивнул Иван, успевший нагулять аппетит. В дверь постучались. После разрешения в келье появился молоденький чернец, сноровиста заставивший стол кушаниями. Так же он выскользнул обратно, будто его не было. «Вознесем молитву Господу», – воздел очи Азарий. Сыщики поддержали. Закончив, келарь провозгласил. «Прошу гости дорогие откушать». Чем Бог послал? Непонятно, хмыкнул Петр Елисеев. Все приступили к трапезе. Кормили в монастыре просто, но сытно. Ублажив желудки, гости пришли к тому, зачем приехали. Поведай нам, брат Азарий, обстоятельства гибели настоятеля. Вытерев губы, попросил Петр. По какой причине злодеи на живот его покусились? Греха страшного не испугались? Ежели по правде говорить, то вряд ли могу быть полезным. Почему, святой отец? Причина простая. Не было меня в тот день в городе. Я за книгами духовными в Нижний Новгород уезжал. Когда вернулся, тогда и узнал весь страшную. В этот миг в келье снова появился Черниц. Он что-то прошептал на ухо Келлери, и, когда дождался благословляющего кивка Азария, робко, пятясь как рак, удалился. Поведение его показалось Петру странным. Он пристально вглядывался в черница, будто находил что-то знакомое. Однако потом мотнул головой, отгоняя дурные мысли, и попросил Азария продолжать рассказ. Ничего страшного, что вас в тот день не было. Расскажите все, что удалось узнать к этому моменту. Азарий знал много, но недостаточно. В отличие от монахов, настоятель жил отдельно. Его келья, а по сути небольшой домик, располагалась отдельно от монастырских жилищ. Это была единственная роскошь, которую отец Ларион, так его звали, мог себе позволить. Еще одно важное дополнение. Именно в домике отца настоятеля держалась монастырская касса. Для этих целей в келье соорудили потайную комнату, доступ к которой преграждала дополнительная кованая решетка из прутьев толщиной в большой палец. «И что касса?» – заинтересовался Петр. «Не тронули ее супостаты. Добраться не смогли. Уберег господь», – сказал Келлер и размашисто перекрестился. «Да сколько можно!» – утомленно пробурчал Петр, которому пришлось повторять действия отца Азария в очередной раз. Однако свое недовольство, следователь, высказал столь деликатно, что Келлер ничего не услышал и не увидел.